Для молодых переезд в город становился по-своему радостным событием. Юрий Доманский, закончив работать по контракту летом 1953 года, сразу же поехал в Сидней и обнаружил, что русские мигранты ведут там бурную жизнь строился православный собор устраивались русские балы и концерты можно было попасть на выступления таких шанхайских джазовых знаменитостей как микки кей и серж ермол доманский был джпи из европы Но в Сиднее он нашел своих родственников из Шанхая и через них проник в сиднейские круги бывших шанхайцев, внутри которых в ту пору и происходило все самое интересное. Позже он узнал о том, что шанхайцы были не единственными русскими из Китая, были еще и переселенцы из Харбина и Тяньцзиня. К тому времени в Сиднее уже появились все элементы русской социальной жизни. Можно было зайти в Bels на углу Pitt стрит Mall и Парк-стрит, где подавали кофе и русские пирожки. А в магазине Zoriens на Виктория-стрит в Дарлингхерсте можно было купить колбасу, икру, селёдку, квашеную капусту, солёные огурцы и чёрный хлеб. Была и водка, точнее, два вида водки. Сабиновка и Собиновка, которые делали два завода конкурента, и вся российская эмиграция разделилась ещё на две партии. Одни пили только Сабиновку, а другие Собиновку, вспоминал Доманский. Впрочем, это больше похоже на выдумку. Семья Николаевуков приехала поздно, потому что задержалась в Марокко. Кроме того, они не участвовали в программе массового переселения ARO, а прибыли в индивидуальном порядке, найдя себе поручителей. Те, кто приезжал в Австралию раньше под эгидой ARO, проводили первые годы или на обязательных работах, или в мигрантских лагерях, а потом часто снимали комнаты в пансионах где-нибудь на рабочих окраинах Сиднея, вроде Редферна или Фицроя. Сигизмунд Дичбалис, устроившийся теперь на завод Данлоп, производивший шины, жил вместе с женой в съемной комнате в подвальном помещении. Николай Харьков вместе с женой и тещей ютились в съемной квартире над мастерской в Редферне на Ridgeon Street 126. В воспоминаниях Джой Дамузи, которая росла офицрой в греческой семье, эмигрировавшей в послевоенную пору, живо передана тогдашняя атмосфера. Убогие обветшалые пансионы, пенчюги на улицах, вековые викторианские дома, отчаянно нуждавшиеся в свете и ремонте. Это были трущобные районы старого Мельбурна, с рядами жилых домов под боком у заводов с вредным производством, приговоренные к сносу незадолго до войны, но потом, за неимением средств на реконструкцию, так и стоявшие годами. Дома, что побольше, пришедшие в запустение, были поделены фанерными или джутовыми перегородками на комнатушки для пересдачи в наем. В большинстве не было кухонь. В трети домов не было уборных, а в четверти газа или электричества. Многие русские вынуждены были жить в страшной тесноте. Гари Нешей и его родня, мать, отчим и мать отчима, приехали из Тубабау как мигранты, нашедшие поручителей. И поначалу разместились в двух комнатах в ветхом домишке за городской чертой Сиднея, где находилась птицеферма пригласившего их поручителя. А позже снимали три комнаты в доме, принадлежавшем одному русскому, ближе к городу. Но вскоре после того, как они перебрались в эти три комнаты, к ним из Китая приехали другие родственники супружеская пара с сыном 11 лет. Большая семья Галины Кучиной из шести человек, считая маленького ребёнка, утилась в маленьком доме в Кобурге, да ещё вместе с хозяйкой, у которой был трудный характер. Некоторые снимали жильё в складчину и обустраивали более или менее коммунальный быт. Юрий Иванов и еще несколько новоприбывших молодых ДП, в большинстве уроженцев СССР, сняли в Перте дом с общей ванной и кухней, так что в каждой комнате разместилась по семье. Пожалуй, это походило на типичную советскую коммуналку, только здесь в Перте бывший офицер русского корпуса выписывал антикоммунистический журнал Посев, выпускавшийся НТС. Другая группа русских, три семьи и двое холостяков, все пламенные антикоммунисты, снимали вместе дом в Мельбурне, в районе Мидл Парк, и иронично называли его колхозом. На тубабао будущие эмигранты соблазнялись известиями о том, что переселенцы, попавшие в Австралию раньше, уже через два года обзавелись собственными домами. Эти заманчивые обещания оказались на удивление правдивыми. Земля на городских окраинах стоила довольно дешево, но было и одно но: дом часто предстояло строить своими руками. Послевоенный жилищный кризис был настолько суровым, что многие старые австралийцы годами ждали, когда же у строителей освободятся руки и очередь дойдёт до них. Некоторым из эмигрантов, вознамерившихся справиться с этой задачей своими силами, приходилось самим доставлять стройматериалы к себе на участке, обычно на велосипеде. Кое-кто, как, например, муж Галины Кучиной, уже научился водить и купил автофургон. Лоренс Селенич в начале 1950-х купил большой участок земли в Джилонге и построил дом, наняв помощники строителя своего бывшего соседа по квартире. Глеб Гинч несколько лет копил деньги на участок земли в Резервуаре под Мельбурном, а потом построил на нём дом из фибролита почти целиком собственноручно. Латыши Андрис и Анна Бичевскис сумели накопить 250 фунтов, пока работали в лагере Скайвел. Купили землю в Панании к юго-западу от Сиднея и построили дом из фибролита. Вселившись в свой замок в марте 1952 года, они ощутили неописуемую радость. К тому моменту они прожили в Австралии меньше 3 лет. А до этого восемь лет скитались по разным лагерям для беженцев. Иван Николаюк, привыкший за долгие беспокойные годы ждать только новых потрясений, поначалу отнёсся скептически к самой идее стать домовладельцем. Из-за горького опыта наших отцов мы тоже не чувствовали большого желания приобретать недвижимость, писал он друзьям в Америку. Но здесь это очень модно и даже необходимо экономически. Квартиры страшно дорогие, а дома стоят относительно дёшево. Через два года и через четыре года после приезда он уже сообщил, что строительство его собственного дома завершено.